«Леший, ты?» «Я», — сказал парень, проходя в угол комнаты. Рядом с ним сел высокий белобрысый мужчина лет сорока, с большим, сильно выпирающим кадыком. Он все время как-то странно улыбался уголком рта, словно пытаясь скрыть за этим нервно дергающуюся левую щеку. Эдик, как его называл Аркадий Александрович, Был бывшим сапером, пострадавшим однажды во время разминирования в Абхазии. Жена, а свою пенсию он месяцами не получал. Аркадий Александрович нашел его в прошлом году. С тех пор уже несколько успешных взрывов доказали профессиональную пригодность Эдика в подобного рода делах. «Кто-нибудь в доме еще есть?» — спросил Седой. За спиной снова послышались шаги. На этот раз он даже не обернулся, зная, что это шаги женщины. Здесь она была на равных с другими мужчинами. Константин хорошо знал, что любые попытки флирта обречены на провал, а Аркадий Александрович, знакомый с Кариной уже несколько лет, просто привык к ее появлению в этом доме. Вернувшаяся Карина прошла в свой угол. Она сняла с себя свой светловолосый парик. Свои волосы у нее были коротко острижены в модном каре. Она была брюнеткой, и от этого ее черты лица казались более заостренными. Женщина успела переодеться, надев облегающий ее джинсовый костюм и светлую блузку. Только... Мы и Виталик, который вас встречал. Ты ведь знаешь, Седой, я не очень люблю лишних свидетелей. Про нашу операцию так знает слишком много людей. Знала, — поправил его Седой, — восьмерых уже нет. И Димы нет. Да и тот раненый уже не жилец. Так что наше число сокращается. А где Бармин? Это был личный телохранитель Аркадия Александровича, которому тот безоговорочно доверял, работая с ним уже много лет. Петр Бармин, по кличке Бык, имел несколько судимостей и мог окончательно опуститься на дно, оставшись навсегда вечным клиентом колонии, если бы не Аркадий Александрович. С тех пор они никогда не расставались. И вот теперь Бармина не было. Исчезнуть в такой момент он мог только с единственным заданием — спрятать одну из капсул. Седой, понимающе усмехнулся. Аркадий Александрович был верен себе. Он, как и Седой, не доверял никому. Но разве что своему быку. — Как у вас прошло со спецназом? — спросила, наконец, Карина. Вы сумели незаметно передать контейнер? Костя у нас человек организованный, не то что ваш, Дима, усмехнулся Аркадий Александрович. Пусть сам Костя и расскажет. Мы забрали контейнер и подъехали к гаражу. Там его вскрыли, рассказывал, улыбаясь тонкими губами Костя. Осторожно переложили капсулы, а контейнер оставили прямо в гараже. Выехав с другой стороны, эти два придурка приехали, взяли контейнер и поехали на квартиру. Мы следили за ними до самого дома. Вместе были, вдвоем с Лешем. У дома к нам сел Эдик. Он настоящий гений. Видели бы в этот цирк. Спецназовцы летели на вертолетах, решили показать всем, какие они герои. Несколько человек забежали в подъезд. Мы немного подождали, а когда один вертолет подлетел слишком близко, чтобы высадить своих специалистов, наш Эдик и нажал на кнопку. От вертолета со спецназом осталось одно мокрое место. А потом они долго бегали. Даже противогазы привезли, пытались проверить, нет ли там капсул из контейнера. Константин рассмеялся лающим отрывистым смехом. Аркадий Александрович брезгливо посмотрел на него, но промолчал. Эдик нервно улыбался.